Глава 15. Осень 2017 года. В кофейной комнате было тихо и спокойно. Висевший в углу телевизор, конечно, работал, но кто-то убрал звук, так что реплик из фермы Эмердейл не было слышно. Ну, вот, в принципе, и все, сказал Морель, когда они уселись за стол. Есть вопросы? Что-то еще объяснить? Нет, по-моему, все в идеальном порядке. «Хорошо. Хотелось бы покинуть корабль с поднятыми флагами». Он отпил кофе. Большую часть дня они посвятили личным досье служащих, и Моррель продемонстрировал, что в курсе каждой мелочи, отчего Анна зауважала его еще больше. «Кстати, официальную церемонию перенесли на неделю», – продолжил он. «Губернатор пожелала присутствовать, и нам, простым госслужащим, остается только подлаживаться под ее расписание». «Но так как эта пятница вдруг освободилась, может быть, у вас с Агнес будет желание поужинать у нас с Эвой Брит?» «С удовольствием». «Отлично. Скажем, в половине седьмого. Одежда неофициальная, готовить буду я, Александр и его девочки тоже придут». «Да, в половине седьмого». «Договорились». Приглашение по-настоящему обрадовало Анну, и она немного устыдилась своих прежних страхов по поводу Хенри Морреля. Если не считать настороженности при знакомстве, Хенри оказался вполне дружелюбным и открытым, а теперь еще и пригласил их с Агнес в гости. Анна и до этого подумывала, не рассказать ли Моррелю о вчерашнем визите. Она уже склонялась к ответу «да» и приглашение утвердило ее в этом решении. «Вчера заезжала Элисабет ведье. Анна намеренно не стала продолжать». «Ясно». Моррель медленно поставил кружку. Да если-ка угадаю, она хотела поговорить про Симона. Тяжелый вздох. Мне следовало предупредить вас, Анна. Я и хотел предупредить еще на днях, но пришлось бы вытаскивать всю эту старую историю при Александре. Он достаточно настрадался от того, что произошло, когда ему было всего девятнадцать. Морель почесал бороду, снова вздохнул. Могу только догадываться, что вам наговорила Элизабет. Но расследование ясно показало, что смерть Симона Веде несчастный случай. Той ночью ушел сильный дождь, видно было плохо, скалы в не стали скользкими. Вероятно, он отошел пописать, поскользнулся, ударился головой и упал в воду. Из-за шума дождя Александр и трое других спавших в палатках ничего не услышали. Но Элисабет, как вы заметили, отказывается принять это заключение. «Она убеждена, что кто-то, один или несколько человек, скрывают, что произошло на самом деле, и я участвую в заговоре молчания». Он опять вздохнул, поскреб бороду, знакомый жест, и все же в нем было что-то, отчего в голове у Анны тихонько прозвенел тревожный звонок. Элисабет годами писала и прокурору, и полицеймейстеру Лена, и омбудсмену юстиции «Приложила все усилия, чтобы выдавить меня отсюда». Бенгта Андерсена она тоже упоминала?» Анна кивнула, стараясь не показать, что внимательно изучает его. Моррель продолжал. «Я так и думал. Бэнкт, зять Элизабет. Они грызлись с начала восьмидесятых, когда Бэнкт продал землю от усадьбы, которая досталась ему от старого ведия. Если верить Элизабет, за этой великой тайной стоим, как вы уже наверняка слышали, мы с Бенгтом. На сей раз Моррель обозначил в воздухе кавычки. Анна думала, что жест плохо вязался с его обычным способом выражаться, и тревожный звоночек у нее в голове звякнул еще громче. «Мне жаль, что ведь ей вас втянуло. У меня было предчувствие еще, когда я только услышал, что вы собираетесь снимать табор. Элизабет просто дышит трагической гибелью Симона. Чисто по-человечески следует, конечно, сочувствовать ей». Они с мужем потеряли единственного ребенка, а вскоре после этого Карл Юхан заболел. Элисабет уверена, что одно связано с другим, что скорбь ослепила Карла Юхана и заставила его покончить с живописью. Однако она забывает, что случившееся стало трагедией далеко не только для семьи Видье. Морель тяжело покачал головой, отчего стал похож на старого грустного медведя. И слова, и жесты казались искренними, Однако в них крылся какой-то едва уловимый диссонанс. «Понимаете, Симон, Александр и Бруно Сорди с первого класса были не разлей вода. Они часто бывали у нас с Эвой Брид. Эти трое и те две девочки почти всегда держались вместе. Морель еще отпил из кружки. Симон уже в начальной школе играл на разных инструментах. Учитель музыки говорил, он вундеркинд, один на миллион». Когда Симон подрос, его с удовольствием приглашали и на свадьбы, и на похороны. Он играл и пел так, что сердце сжималось. Печальный медведь снова покачал головой. Симон поступил в музыкальный колледж в Мальмё, но это было только начало. Все знали, что он станет великим. И тут это трагедия. Гибель юного человека всегда трагедия. Но то, что погиб именно Симон Ведье, стало ужасным потрясением. А вскоре после этого закрылись почта и банк, через год консервный завод. Как будто гибель Симона выкачала воздух из всего Неданоса. Безработица росла, люди начали уезжать отсюда, недвижимость обесценилась. Много лет понадобилось, прежде чем коммуна оправилась. И оправилась она в большей степени благодаря Бенкту Андерсену. Это он привлек сюда новых работодателей, устроил, чтобы здесь ходили местные поезда. При нем Глария снова начала приносить доход. Мы рассчитываем, что у нас пустят поезда дальнего следования. Прибавьте сюда конференц-центр, который Марии Бруно затеяли на холмах, и станет ясно, что наш муниципалитет ждет новый Золотой век, не хуже, чем в 60-е. отставил чашку и смел несколько воображаемых крошек со стола. Жесты и мимика изменились, стали более непринужденными. «Несоответствие, которое только что бросилось Анне в глаза, исчезло». «Поэтому в каком-то смысле вдвойне трагично, что элизабет Ведье так настойчиво цепляется за прошлое», — заключил Морель. «Она как будто напоминает нам о тяжелых временах, а ведь мы столько работали, чтобы оставить их позади». Он допил кофе и с негромким стуком поставил кружку. «Ну что, возвращаемся?» Анне хотелось бы продолжить разговор. Она знала, что на момент гибели Симона на каменоломне были еще четыре человека – Алекс, Бруно Сорди, Мари Андерсон и женщина, чье имя упомянула вчера Элизабет, Катрин или что-то в этом роде. Моррель по какой-то причине говорил о ней значительно меньше. Ей хотелось задавать вопросы, копать дальше, докопаться, что в его рассказе не вяжется, но Хенри Моррель ясно дал понять. Больше он о смерти Симона Веде говорить не намерен. Анна неохотно отступила. После работы она заехала на вокзал, забрала Агнес, и они, когда говаривались, отправились в магазин, торговавший велосипедами. Анна успела пообещать Агнес Мопед, одна из множества взяток, призванных примирить Агнес с переездом. Магазин оказался бывшей большой фермой на окраине поселка. С двумя перестроенными сараями, полными теперь велосипедов и мопедов, запах зверей сменился запахом резины и смазочных материалов. Агнес почти сразу приметила белую веспу, вроде той, на которой разъезжала Одри Хепберн в римских каникулах, и которая, разумеется, оказалась одной из самых дорогих моделей. Конечно, Анна уступила. Цена не проблема. Виллу в не она продала в четыре раза дороже, чем они с Хоканом ее когда-то купили, К тому же она получила внушительную страховку, Хоккану полагалось страхование жизни как полицейскому. «Хоть что-то хорошее ты из всего этого извлекла», — ухмыльнулся Хокон где-то в глубинах ее головы. «Ты, конечно, удивилась, что тебе полагаются страховые деньги. Мы ведь развелись. Но ты знаешь, почему так? Знаешь, что это мой способ сказать?» Анна зажмурилась, потерла уши, приём сработал. Голос Хокана затих. Перед ней возник могучий плешивый мужчина с густейшими бакенбардами, под верхней губой виднелся объемистый комок табака. Мужчина представился владельцем магазина. Подобно большинству продавцов, он был открытым и разговорчивым, и какое-то время Анна просто слушала, как он впаривает ей шлем перчатки и замок, который она все равно собиралась купить. Она ответила тем, что выторговала снижение цены на тысячу, включая доставку до дома и полный бак бензина, Чем произвела на хозяина некоторое впечатление? «К выходным доставим!» Местный выговор у продавца был таким, что Анна с трудом разбирала слова. «Где живете?» Она продиктовала адрес и сначала получила в ответ озадаченный взгляд, потом Плешивый просиял. «А, так это вы та дама из полиции, которая сняла дом у Глаберге. «Верно? Знаете элизабет Ведье? Когда-то знал?» Мужчина пожал плечами. «Но с нашего последнего разговора прошло уже много лет. А вот на Брура Клейна я время от времени натыкаюсь. Он взял на себя почти все, что касается усадьбы и дел. А Карл Юхан? Бедняга в городской богадельне. Давно уж там. Я слышал, шариков у него в голове почти совсем не осталось». Продавец сочувственно подсокал языком. Но Лин не оставляет Элисабет заботами. Мужчина подмигнул, словно на что-то намекая, и достал бланк, чтобы выписать квитанцию. «Вот вы угодили между молотом и наковальней, да? В каком смысле? Снимаете дом у ведье и работаете на Мореля». «Я не работаю на Мореля, я его преемница». Анна заметила, что говорит с легким раздражением. «А, да, конечно. Но вы же знаете, как все обстоит?» «Вы имеете в виду несчастный случай с Симоном Виде? «Да». «Или что там оно было?» «По-вашему, там произошло что-то другое?» Мужчина пожал плечами. «Я знаю только, что уже 27 лет прошло, а люди до сих пор избегают говорить о том случае, если рядом чужие уши. Это кое-что да значит». «Но вы-то поговорить не против?» Продавец улыбнулся так широко, что из-под губы выглянул табак. «Я торгаш». «У таких, как я, язык без костей, хотя иногда и следовало бы его придерживать». Продавец склонился над квитанцией. «Кстати, платить будете картой или наличными?» «А что, кто-то платит тридцать тысяч наличными?» Анна слегка вздернула бровь. «Изволите интересоваться приватным образом или по службе?» Продавец снова продемонстрировал табачную жвачку. Анна коротко улыбнулась и сказала. «Картой». По дороге домой они заехали в Икка, прошли мимо обязательного нищего у входа, при виде которого Анну всегда настигали угрызения совести, она заметила на парковке посад просто Лассе и почти подбежала к молочному прилавку, возле которого юрист стоял с пареньком несколькими годами старше Агнес. «Здравствуйте, Анна! Рад видеть!» Судя по виду и голосу, просто Лассе и правда обрадовался. «Это Эрик». Эрик выглядел располагающе. Мальчик унаследовал отцовское обаяние и уверенность в себе. Он протянул руку и вежливо поздоровался. «Здравствуйте, Эрик. Меня зовут Анна, а это Агнес». Агнес метнула на нее взгляд, свидетельствовавший, как ей неловко замать, но Анне было все равно. «Как вам в таборе?» – преувеличенно бодро спросил просто Лассе. «Спасибо. Отлично». Анна уже собиралась было втянуть в разговор дочь, но заметила, что Агнес с Эриком посматривают друг на друга и решила отступиться. «Уже осмотрелись в поселке. «Да, вот только что купили Агнес веспу». «А, значит, познакомились с двухколесным Йораном. Видимо, у Анны сделался удивленный вид, потому что просто Лассе развил мысль. «Его так зовут. Владельца». «Ясно». Тема была исчерпана и воцарилось неловкое молчание. «Ну а мы...» Начала была она, но тут вступил Эрик. «Собирайтесь на праздник». «Праздник?» «В субботу будет вечеринка. Кое-кто возвращается домой». Эрик задал вопрос обеим, но смотрел на Агнес. «Ну, мы еще не решили», — начала Анна. «Обязательно приходите». Просто Лассе просиял. «Народу съедется. Угощение, выпивка и танцы для тех, у кого, в отличие от меня, ноги растут правильно». Он улыбнулся, и, как и при первой их встрече, не улыбнуться в ответ было невозможно. «Если хотите, можно поехать с нами», — сказал Эрик. Анна коротко глянула на Агнес. Дочь уже несколько скисла из-за того, что в пятницу придется ехать с матерью в гости к Моррелям, и Анна собиралась была отказаться от предложения Эрика, как вдруг дочь удивила ее. «С удовольствием», — сказала Агнес. «Где и когда встретимся?» По дороге домой они поболтали, даже посмеялись. Интересно, какой дресс-код принят на вечеринках в честь местных знаменитостей. Агнес настаивала на рубашке и джинсах, Анна поставила на флисовую кофту, от чего Агнес фыркнула от смеха, и сердце у Анны застучало вдвое быстрее. Агнес замолчала, неловко глядя в сторону, словно допустила ошибку. Анна хотела сказать ей все нормально». Запрета на радость не существует, даже когда человек скорбит. Что Хокон хотел, чтобы его дочь была счастлива, что она сама готова почти на все, чтобы слышать смех Агнес каждый день. Как всегда, она не нашла нужных слов. Зато они заговорили о Фреске и Карлию. Наконец Анна решила пересказать слова Морреля и Двухколесного Йона о смерти Симона. После некоторого колебания она прибавила, что Элисабет Видье, приезжавшая на днях, попросила ее взглянуть на материалы следствия. Агнес воодушевилась. «Обязательно посмотри!» Анна отрицательно покачала головой. «Почему нет?» Во-первых, это дело один раз уже расследовали, а во-вторых, на все преступления, за исключением возможного убийства, срок давности давно прошел. А вдруг это было убийство? А вдруг Элисабет права, и кто-то убил ее сына? И убийца 27 лет назад ушел от ответственности? Конечно, Анне следовало бы сказать как есть, у нее полно дел гораздо более важных, чем старый несчастный случай со смертельным исходом, но она все еще скрывала от Агнес, почему они здесь. Внутреннее расследование считает, что я имею отношение к папиной смерти. Естественно, это ее тайна, и она сделает все, чтобы избежать следующего вопроса. Поэтому Анна удержала лицо, решила просто радоваться тому, что они разговаривают. И «Ей не надо каждую секунду быть на чеку. Посмотрим. Кстати, тебе удалось узнать, где каменоломня?» Агнес кивнула. «Я спросила у одной девочки в поезде. Она живет в Мёркабю. Она говорит, третий съезд налево, если ехать из Энглаберги. Там будет неширокий волок и шлагбаум. Хорошо. Тогда, может, съездим туда в выходные?» когда они приехали в табор было уже темно и над дверью горел фонарь из прихожей донесся энергичный приветственный лаймило и агнес побежала была к двери но растерянно остановилась смотри сказала она и указала на крыльцо там лежал мертвый кролик со взрезанным зияющим животом